Она подняла его. Офицер вырвал палку из ее рук, бросил ее в сторону и, топая ногами, кричал «Прочь, говорю!». Среди солдат вспыхнула и полилась песня «Вставай, поднимайся рабочий народ!». Все кружилось, качалось, вздрагивало. В воздухе стоял густой тревожный шум, подобный матовому шуму телеграфных проволок. Офицер отскочил, раздраженно визжа. — Прекратить пение! Фельфебель Крайнов! Мать, шатаясь, подошла к обломку древка, брошенного им, и снова подняла его. — Заткнуть им глотки! Песня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла.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 крикнул прямо в ухо матери молодой усатый солдат равняя с нею и толкнул ее на тротуар она пошла опираясь на древко ноги у нее гнулись чтобы не упасть она цеплялась другой рукой за стены и заборы перед нею пятились люди рядом с нею и сзади нее шли солдаты